Глава 13. «Не хочу, мам!» Андрей отодвигает от себя тарелку с кашей, спрыгивает со стула и идет к окну. Оттуда открывается вид на детскую площадку. Мы не ходим на нее третий день. Все, чего я боялась перед отпуском, случилось. И новые травмы, и сопли, и плохое настроение. Подхожу к Гарри и тоже смотрю в окно. Трогать жалеть Андрея в такие моменты бесполезно. Маленький ежик. «Я еще болею?» спрашивает он, держась здоровой рукой за больную. К счастью, перелома у нас нет, лишь трещина. Но врач настоял наложить гипс на пару недель, вспомнив, что мы уже обращались к нему по этому же поводу год назад, только с ногой. Марк Сергеевич заверил, что на море Андрей будет с поддерживающей повязкой, а я дала себе обещание, что глаз с проказника теперь не спущу. «Где не хочешь?» Андрей хмуро сдвигает брови. «Хочу». Если она увидит мои бинты, то будет переживать и не отойдет от меня. Перестанет общаться со Стасом. Пошли. Он поворачивается и смотрит на меня с такой надеждой, что я готова бросить все дела и собирать Андрея на улицу. Но загвоздка в том, что сегодня никак не получится с ним погулять. Если только поздно вечером, после тренировки в школе. Да и куда с его соплями в песочницу? Чтобы еще сильнее разболелся. Давай завтра сходим. предлагаю я, если сопли не будут из носа течь. «Ты же не хочешь Дину ими наградить?» Давлю на его слабое место. Он обожает эту девочку и постоянно о ней говорит. «Не хочу», удрученно вздыхает Андрей. Я едва сдерживаю улыбку и отхожу к столу. Набираю Ульянову и прошу вместо меня сегодня съездить в Люберцы и порешать организационные вопросы по аренде, принять заявление от семей, которые откликнулись на нашу рекламу. Не знаю, как пройдет новая встреча с Яном, но прошлое мне за глаза хватило. Если он продолжит в том же духе, то не избежать нового разговора по душам и, как следствие, моего разбитого состояния. Если бы можно было сказать Янису, почему я не хочу с ним общаться, то давно бы это сделала, чтобы Богдасаров снова исчез из моей жизни. Так всем будет лучше. Стоит вспомнить о Янисе, как внутри опять начинает тоскливо тянуть. Понимаю, что тогда, несколько лет назад, я задела его чувства. Возможно, сейчас иначе поступила бы в такой ситуации. Не знаю. Но лучше не развивать эту мысль. И без того их хватает. Всем привет. На кухне появляется заспанная ласка. Чмокает Андрея в макушку и задерживает на моем лице внимательный взгляд. — Ты чего такая бледная, Алён? Опять давление низкое. — Угу. Вяло отзываюсь я. А у тебя сегодня тренировка? Да, и встреча с людьми из благотворительного фонда. И он там будет, щурится Настя. Без понятия, но, скорее всего, да. А хочешь, мы с тобой поедем в качестве поддержки? На каток? Тут же оживляется Андрей. Я хочу, пожалуйста, мам, очень хочу. Но еще бы ты не хотел, мягко улыбается Настя. Ногу осталось сломать для полной радости, да, Андрюш? «Мам, почему ты меня наказываешь, а Настю нет? Она меня постоянно обижает», — ворчит Андрей. «Накажи ее», — требует он, топая ногой. Я не могу сдержать улыбки. Сажусь за стол и, взяв яблоко, вгрызаюсь в него зубами. Андрей заводится с полоборота и бурчит, как старый дед, несколько минут без остановки, чтобы выклинчить поездку в спортивную школу. Может, и впрямь взять его с собой. Вдруг Янис, увидев со мной ребенка, начнет вести себя чуть спокойнее. А если нет, то натравлю Андрея на Богдасарова, чтобы покашлял на него или испачкал его брюки и рубашку соплями. Тогда Ян точно сместит фокус своего внимания и перестанет поедать меня голодными глазами. Как в прошлый раз, когда я едва не упала на льду, выполняя его дурацкие прихоти. Сто лет не делала подобные элементы. Где он их только откопал?» Это было в моих ранних выступлениях, благодаря которым я получила впоследствии известность и несколько наград. Гумшина отсняла много материала. Я выложилась на все сто, лишь пару эпизодов запорола. Мы перенесли их съемки на сегодня, но я едва ползаю с понизившимся давлением. К тому же подобные нагрузки мне пока нежелательны. Перед поездкой неплохо было бы заглянуть к гинекологу на УЗИ. Очень смущает непрекращающаяся слабость. и мажущие выделения. Тарасова говорила, что это нормально в первые дни после лапароскопии, хотя прошло уже больше месяца. Да, в сравнении с теми болями, что я испытывала еще недавно, эти мелочь, но не хотелось бы накануне нашего отпуска с Андреем и с моей стороны каких-нибудь неприятных сюрпризов, которые его сорвут. «Хорошо, собирайтесь», подумав и приняв решение, отвечаю я. «Только никаких коньков и льда». Сидишь тихо на скамейке и наблюдаешь за мамой. Задерживаю взгляд на Андрея. «Иначе я тебя в скафандр помещу». «Договорились?» «А что такое скафандр?» Тут же переспрашивает Андрей. «Выговорить это слово у него, конечно же, не получается. Приходится повторить несколько раз, чтобы сын запомнил правильное произношение и объяснить значение». Настя довольно посмеивается, наблюдая за нами. Включает кофемашину. «Нет, лучше в резиновую капсулу его поместить. Так надежнее. А потом к хоккеистам, вместо шайбы, да?» «Мам, в хоккей хочу!» Игнорируя издевки ласки, произносит Андрей. «Мне нравится, как они палкой по льду водят». «Тогда лучше в бейсбол, Дрю. Там палка покороче, и с собой носить всегда можно на детскую площадку, вместо лопаточки». Андрей недовольно хмурится, потому что Настя снова над ним подшучивает, а он этого не любит. Особенно, когда не понимает, о чем говорят. Я между ними, как рефери, постоянно развожу по дальним углам. «Ладно, Мир, беру вас обоих с собой на тренировку, а вы идете играть в машины после завтрака, пока я немного полежу. Идет? Ура!» Андрей подпрыгивает от радости. «А мне еще хуже становится, когда он, потеряв равновесие, едва не падает на больную руку, но ласка его вовремя подхватывает и ставит на ноги». «Хорошо, пойдем, поиграем в машины», — говорит она Андрею и, повернувшись ко мне, тихо продолжает. «Включу ему бойцовский клуб. Он спросил недавно, что такое нокаут и как в него отправлять людей. Думаю, Настаси скоро испробуем». «Настя...» Я закатываю глаза, на что Ласка беззащитно пожимает плечами, мол, она не при делах. «Я пошутила», — задорно подмигивает. «Вот и хорошо». Не доводи ребенка, а то правда накажу. Обоих. Предупреждаю я и строго смотрю на удовлетворенного Андрея. Пошли! тянет он Настю здоровой рукой в гостиную. У нас в каждой комнате валяется куча игрушек, особенно у Андрея в почете плюшевые собаки, машины и роботы. А с недавнего времени он полюбил еще и мечи. Я всерьез задумываюсь о спортивной секции для такого активного ребенка, но только о какой-нибудь максимально безопасной. если такая существует. По-моему, Андрей везде найдет приключения на свою голову и конечности. Сейчас я кофе попью и пойдем играть. Настя садится за стол и переводит на меня глаза. У тебя во сколько тренировка? В двенадцать. Открываю заметки в телефоне и смотрю список дел на ближайшие пару дней. Боже, как все успеть. А потом заедем в кафе? Спрашивает Андрей. Угу. Киваю я. С удовольствием съем любимое пирожное. Но сначала встреча с людьми из благотворительного фонда и тренировка в спортивной школе, где я сегодня провожу открытый урок по хореографии у фигуристов. Запив лекарство водой, иду чуть-чуть полежать. Потом начинаю собираться. Достаю новый спортивный костюм для Андрея, который недавно ему купила. Предыдущий он порвал на площадке на второй же день. К тому же погода стоит теплая, верх можно не надевать. С гипсом это целая проблема. Мне так жалко бедолагу, когда смотрю, как Андрей с рукой мучается. Ну за что, ребенку столько травм в детстве. На ровном месте ведь в прошлый раз упал. А я всегда потом чувствую вину, что не досмотрела. Ален? В дверях появляется Настя с моим телефоном, который я оставила на кухне. Тебе Генрих звонил? Я беру сотовый и перезваниваю Нейману. Пока крашусь и наношу румяна на щеки, болтаю с Генрихом. Он предлагает полететь на море вместе с нами. Ничего не имею против лишних рук и помощи. А если Димка вырвется с работы, то это и вовсе окажется идеальным вариантом. У нас с Нейманом тогда будет свободное время для общения наедине. Пора уже дать Генриху шанс за его настойчивость и терпение. Заодно, может, выброшу из головы мысли о Янисе. Через два часа я паркую машину возле спортивной школы. Заметив внедорожник Богдасарова, хмурюсь. Ещё в прошлый раз я обратила внимание, что он пересел со спорткара на огромную махину такого же цвета. Как заметила и то, что Ян зачем-то ждал меня на парковке после моего выступления на льду. Думала, что подойдет и опять начнет разговор. Но он просто сидел в салоне и курил, глядя в мою сторону, пока я не уехала домой. Выхожу из машины и беру Андрюшу за здоровую руку. «Помнишь, да? Ведешь себя хорошо!» — ласково произношу я. «Помню. Ты всегда мне об этом говоришь. Я не тугодум. Бурчит сын в ответ. В фойе школы я замечаю Яниса в компании Гумшина и еще нескольких человек из фонда. Рябов тоже среди них. Коротко здороваюсь со всеми, проходя мимо уверенным шагом. и, ощущая, как при виде Богдасарова меня охватывает странное волнение, как ломаются и крошатся льды, сковавшие внутренности. Эти встречи — бесконечная мука. Я их хочу и не хочу одновременно. И сердце колотится на разрыв, едва не выскакивая из груди, когда чувствую на себе взгляд карих глаз. Зъерошив Андрею волосы на макушке и поцеловав его в щеку, я иду в раздевалку. Провести тренировку и отснять материал. «Ничего сложного, правда? Обычные для меня вещи. Почти повседневные. Но делать это, когда на тебя смотрят слегка прищуренным и красноречивым взглядом, думая, видимо, о чем-то запретном и очень откровенном, безумно тяжело». А я отвыкла выступать на публике и держать лицо. От былого хладнокровия остались крупицы. Собравшись с духом, выхожу из раздевалки. Гумшина вдруг заявляет, что больше никаких съемок на льду не нужно. Объясняет, что в следующий раз мое личное присутствие также не обязательно. Для интервью подойдет кто-нибудь из помощников, владеющих информацией и цифрами по секциям. Неожиданно кто-то передумал мучить меня своим вниманием. Так бы сразу Янис. Нахожу Богдасарова глазами. Он стоит неподалеку и, вложив руки в карманы брюк, наблюдает за мной и Гумшиной. За его спиной на скамейке расположились Настя с Андреем. Проследив за моим взглядом, я не оборачивается и смотрит на ребенка. «В таком случае вы проводите тренировку в привычном режиме, а я кое-что отсниму с оператором в моменте, потом возьму интервью у Яниса Артуровича, и следующая наша встреча будет недели через две. Договорились?» – спрашивает Гумшина, посмотрев на часы в телефоне. «Да», – облегченно вздыхаю я. «Через две недели меня уже не будет в городе, а Ульянова отлично владеет и цифрами, и информацией. и язык у нее подвешен получше, чем у меня, справится. Я направляюсь в зал, где ждет моя группа, но, заметив Яниса возле Андрея и Ласки, меняю траекторию и иду к ним. Багдасаров садится рядом с Андрюшкой на лавочку и что-то у него спрашивает. Настя меняется в лице, а следом и я, услышав кусочек их разговора. «Мама не досмотрела, да?» кивает Ян пострадавшую руку Андрея. «Мам, не виновата!» «Я случайно упал!» — самодовольно отзывается он. «А папа твой где?» — спрашивает Богдасаров. Андрюшка тут же становится мрачнее грозовой тучи. «Больная для нас тема, которой я стараюсь не касаться. Зачем ты так, Ян? Он же еще маленький, несмышленый ребенок». «Давно не видел», — грустно отвечает сын, поджимая губы. «Да кем Богдасаров себя в конце концов возомнил?» Неужели думает, что вот так просто можно врываться в чужую жизнь, бередить старые раны, подходить к моему ребенку и задавать подобные вопросы? Лучше бы держался в стороне. Янис, окликаю Богдасарова, выходя из себя. Можно тебя на минуту? Ян поднимает голову и обжигает меня недобрым взглядом. Да, конечно, кивает он. У мамы сейчас будет тренировка, вдруг произносит Андрей, сильно волнуясь. Я хочу на нее посмотреть. Он вскакивает со скамейки, держась здоровой рукой за гипс. «А вы?» – приподнимает подбородок. «Мне не нравитесь. Не подходите к нам больше. И особенно к маме!» Бросает сын резко и идет в сторону спортивного зала. По телу проносится дрожь. На несколько мгновений воцаряется гробовое молчание. «Андрей безумно ревнует меня ко всем мужчинам, и к Нейману в том числе. Неужели и сейчас почувствовал соперника?» Ласка поднимается на ноги и направляется за Андреем, а мы остаемся с Яном одни. Все-таки серьезного разговора, похоже, не избежать.